Неуверенный рукой Бриттон направил подзорную трубу на запад. На берегу как раз появился автобус с новым отрядом роялистов. Они выгрузились перед мостом на другом берегу реки и начали спешно экипироваться. Разодетый дворянин бурно жестикулировал, очевидно, выкрикивая приказы. — Поздно спохватились, вот что я вам скажу, — буркнул Бриттон. — Раз не прибыли вовремя, следовательно, проиграли. Он вновь повернулся к Ханкину. «Мальчик где-то здесь, если вы пришли по его душу». «Он часто ездит в Лондон?» «Учитывая, что там жила его покойная подруга, я... подруга?» Бриттон призрительно хмыкнул. «Ерунда. Слово «подруга» подразумевает взаимный интерес. С ее стороны ничего подобного не наблюдалось. «О, да, Джули хотел бы этого. Он любил ее. Но она привечала его только в тех случаях, когда ей хотелось страхнуться». «Если бы он воспользовался данными ему Господом глазами, то с самого начала увидел бы это. Вы не любили дочь Мейдена?» И нечего было добавить в нашу закваску!» Бриттон вновь перевел взгляд на сражение. «Смотрите за тылами, паразиты!» — крикнул он солдатам Кромвеля, следя за тем, как роялисты переходят в брод реку Уай и начинает карабкаться по мокрому склону к особняку. «Вот человек гибких принципов», — подумал Ханкин. «Мистер Бриттон, возможно, я найду Джулиана в доме?» Бритон пристально наблюдал, как сошлись переправившиеся через реку Рейлисты и круглоголовые, которые отстали от основных сил, вытаскивая из грязи стенобитное орудие. Внезапно ход битвы изменился. Похоже, численность пуритан была в три раза больше. «Спасайте свои шкуры, балбесы!» — заорал Бриттон и ликующе засмеялся, когда мятежники начали терять с трудом завоеванные позиции. Несколько солдат покатились вниз, роняя оружие. Бриттон зааплодировал. «Так я поищу его в доме», — сказал Ханкин. «Детектив уже направился к дому, когда Бриттон остановил его. А знаете, ведь я был с ним тогда, во вторник вечером». Ханкин повернулся к нему с Джулианом. «Где? В какое время? На псарне». — Время точно не скажу. Может, около 11 Там одна сучка рожала, Джули следил за ней. Когда я разговаривал с ним, он не упоминал о вашем присутствии, мистер Бриттон, а он не мог этого сделать. Он же не видел меня. Когда я увидел, чем он там занят, то не стал мешать. Понаблюдал немного о двери. Вам не кажется, что есть нечто завораживающее в процессе родов, независимо от того, кто рожает? А потом убрался во свояси. «Именно так вы обычно и ведете себя. Заглядываете на псарню в одиннадцать вечера. У меня нет таких привычек. Я делаю, что хочу и когда хочу». «И что же тогда привело вас на псарню?» Бриттон нетвердой рукой пошарил в кармане куртки и извлек несколько основательно помятых брошюр. «Хотел поговорить с Джули вот об этом». Ханкин заметил, что все эти брошюры предлагали услуги клиник по лечению алкоголизма. Грязные, потрёпанные они выглядели как беглецы из библиотеки благотворительной организации «Оксфам». Либо Бриттон мусолил их уже несколько недель, либо выискал их в лавке старевщика и держал при себе для подобного случая. «Хочу пройти курс лечения», — признался Бриттон. «Пора уже, по-моему». «Не хочется, чтобы у детей Джули вместо дедушки был горький пьяница. Джулиан задумал жениться? О да, все к тому идет». Бритон протянул руку за своими брошюрами, и Ханкина передал их ему, наклонившись под зонт. «Он славный парень наш, Джули», — сказал Бритон, засовывая брошюры обратно в карман куртки. «Не забывайте этого. Он будет славным отцом, а я стану дедом, которым он сможет гордиться». Последнее утверждение вызывало как минимум легкое сомнение. От Бриттона так сильно несло джинам, что его дыхание можно было бы поджечь спичкой.